питание. Продукты в грязной таре. Остывшая каша вывалина из котлов прямо в вещмешки, потому что иначе еду было не доставить в те части, которые дислоцировались высоко в горах. Ползком, цепляясь за выступы в скалах, такую пищу и в такой таре доставляли бойцы своим товарищам, и они были счастливы её получить. Пункт 6 приказа номер 3 1 дробь 04 215 гласит «По пять-шесть дней отдельное подразделение не получали хлеба и буквально голодали». Я думаю, что голодающих подразделений было немало, если даже командир 32-й гвардейской дивизии, герой Советского Союза «Тихонов», Был рад получить новогодний подарок в виде четырёх чёрных сухарей, одной луковицы и 200 г сушёных диких груш. О голоде вспоминает и генерал армии Лучинский. В октябре 1942 года мы 7 дней были отрезаны от своих частей, лишены продовольствия, питались только дикими яблоками, грушами и желудями. Не было воды. От жажды особенно страдали раненные. Посылали за водой к родникам и к речке группы бойцов по 6-7 человек, а возвращались один-два. Гитлеровские снайперы почти в упор расстреливали ребят. В боях за Туапсе. Краснодар, книжное издательство 1988, страница 115.